Я вспомнил сырую слякоть под вормдитом, откуда меня арестовали, и где наши сейчас месят грязь и мокрый снег, чтобы не выпустить немцев из котла. Черт с вами! Не хотите, чтобы я воевал? Не надо. Среди многих потерянных мерок мы потеряли еще и такую: высокостойности тех людей которые прежде нас говорили и писали по-русски. Странно, что они почти не описаны в нашей дореволюционной литературе. У нас описаны то лишние люди, то рыхлые и неприспособленные мечтатели. По русской литературе девятнадцатого века почти нельзя понять, на ком же Русь простояла десять столетий, кем же держалась. Впрочем, не имя ли она пережила и последние полвека? еще более ими. А то и мечтатели. Они видели слишком многое, чтобы выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно, чтобы крепко стоять на земле. Перед падением обществ бывает такая мудрая прослойка думающих, думающих и только. И как над ними не гоготали, как не передразнивали их. Не досталось им и клички другой, как гниль. Эти люди были цвет преждевременный, слишком тонкого аромата, вот и пустили их под косилку. В личной жизни они особенно были беспомощны. Не гнуться, не притворяться, не ладить, что ни слова, мнение, порыв, протест. Таких-то как раз косилка подбирает, таких-то как раз соломорезка крошит. Я робею сказать, но перед семидесятыми годами века и те, и другие как будто выступают вновь, это удивительно. На это почти и нельзя было надеяться. Вот через эти самые камеры проходили они. Но стены камер с тех пор тут и издирались обои, и штукатурилось, и белилось, и красилось не раз. Стены камер не отдавали нам ничего из прошлого. Они, наоборот, сами микрофонами настораживались нас послушать. О прежнем населении этих камер, о разговорах, которые тут велись, о мыслях, с которыми отсюда уходили на расстрел и на соловки, нигде ничего не записано, не сказано. И тома такого, стоящего сорока вагонов нашей литературы, наверное, уже и не будет. А те, кто еще живы, рассказывают нам пустяки всякие. Что раньше тут были топчены деревянные, а матрасы набиты соломой. Что прежде чем намордники поставили на окна, стекла уже были замазаны мелом до самого верха еще в двадцатом году. А намордники... 1923-м точно уже были. А мы-то их дружно приписывали Берии. К перестукиваниям, говорят, тут в 20-е годы еще относились свободно, еще как-то жила эта нелепая традиция из царских тюрем, что если заключенному не перестукиваться, так что ему и делать. И вот еще. Все сплошь 20-е годы надзиратели здесь были латыши. И стрелков латышских, и помимо и еду раздавали, рослые латышки. Оно-то пустяки-пустяки, а над чем и задумаешься. Мне самому в эту главную политическую тюрьму Союза очень было нужно. Спасибо, что привезли. Я о ухаре немного думал. Мне хотелось это все представить. Однако ощущение было, что мы идем уже в окостках, что хороши бы мы были и в любой областной внутрянке, а тут чести много. Внутренняя тюрьма, то есть, собственно, ГБ. Но с теми, кого я тут застал, нельзя было соскучиться. Было кого послушать, было кого посравнить. Того старичка с живыми бровями, до да в 63 года он держался совсем не старичком, звали Анатолий Ильич Фастенко. Он очень украшал нашу лубянскую камеру и как хранитель старых русских тюремных традиций, и как живая история русских революций. Тем, что береглось в его памяти, он как бы придавал масштаб всему происшедшему и происходящему. Такие люди не только в камере ценные, их в целом обществе очень недостает. Фамилию Фастенко мы тут же в камере прочли в попавшейся нам книге о революции 1905 года. Фастенко — Был таким давнишним социал-демократом, что уже, кажется, и переставал им быть. Свой первый тюремный срок он получил еще молодым человеком в 1904 году, но после манифеста 17 октября 1905 был освобожден чистую. Кто из нас из школьной истории, из краткого курса не узнал и не зазубрил, что этот провокационно подлый манифест был издевательством над свободой, что царь распорядился мертвым свободу живых под арест, но эпиграмма эта лжива. Тем актом разрешались все политические партии, созывалась дума. И амнистия давалась честная и предельно широкая, а именно по ней освобождались немного много ни мало, как все политические без изъятия, независимо от срока и вида наказания. Лишь уголовные оставались сидеть. Сталинская же амнистия 7 июля 1945 года поступила как раз наоборот, всех политических оставила сидеть. Интересен был его рассказ об обстановке той амнистии. В те годы, разумеется, ни о каких намордниках на тюремных окнах еще не имели понятия. И из камер белоцерковской тюрьмы, где Фостенко сидел, арестанты свободно обозревали тюремный двор, прибывающих и убывающих, и улицу, и перекрикивались, из вольных с кем хотели. И вот уже днем, 17 октября, узнав по телеграфу об амнистии, вольные объявили новость заключенным. Политические стали радостно бушевать, бить оконные стекла, ломать двери и требовать от начальника тюрьмы немедленного освобождения. Кто-нибудь из них был тут же избит сапогами в рыло, посажен в карцер? Какую-нибудь камеру лишили книг и ларька? Да нет же». Растерянный начальник тюрьмы бегал от камеры к камере и упрашивал, «Господа, я умоляю вас, будьте благоразумны. Я же не имею права освобождать вас на основании телеграфного сообщения. Я должен получить прямые указания от моего начальства из Киева. Я очень прошу вас, вам придется переночевать». И действительно, их варварски задержали на сутки. После сталинской амнистии, как будет еще рассказано, амнистированных передерживали по два-три месяца, понуждали все так же вкалывать, и никому это не казалось незаконным. Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 1906 году Фастенко получил 8 лет каторги, что значило 4 года в кандалах и 4 года в ссылке. Первые четыре года он отбывал в Севастопольском централе, где, кстати, при нем был массовый побег арестантов, организованный с волей Содружеством революционных партий, эсеров, анархистов и социал-демократов. Взрывом бомбы был вырван из тюремной стены пролом на доброго всадника, и десятка-два арестантов, не все, кому хотелось, а лишь утвержденные своими партиями к побегу и заранее еще в тюрьме через надзирателей, снабженные пистолетами, бросились в пролом и кроме одного убежали. Анатолия же Фастенко РСДРП назначила не бежать, а отвлекать внимание надзирателей и вызывать сумятицу. Зато в Енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его и потом других уцелевших рассказы, широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали из ссылки и все больше за границу, приходишь к убеждению, что из царской ссылки не бежал только ленивый, так это было просто. Фастенко бежал, то есть попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он поехал во Владивосток, рассчитывая через какого-то знакомого сесть там на пароход. Это почему-то не удалось. Тогда все так же, без паспорта, он спокойно пересек в поезде всю Россию-матушку и поехал на Украину, где был большевиком-подпольщиком, откуда и арестован. Там ему принесли чужой паспорт, и он отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была не угрожающей, и настолько Фастенко не ощущал за собой дыхание погони, что проявил удивительную беззаботность. Доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит своей новой фамилии. Как же быть? Пассажиров было человек сорок, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался, притворился спящим. Он слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, но и тут еще не был уверен, что это его Наконец, дракон императорского режима склонился к подпольщику и вежливо тронул его за плечо. «Господин Макаров, господин Макаров, пожалуйста, ваш паспорт!» Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского. При партийной школе ланжуму выполнял какие-то хозяйственные обязанности. Одновременно учил французский язык, озирался, и вот его потянуло дальше смотреть мир. Перед войной он поехал в Канаду, стал там рабочим, побывал в Соединенных Штатах. Раздольный устоявшийся быт этих стран поразил Фастенко. Он заключил, что никакой пролетарской революции там никогда не будет, и даже вывел, что вряд ли она там и нужна. А тут в России произошла, прежде чем ждали ее, долгожданная революция, и все возвращались, и вот еще одна революция — Уже не ощущал в себя Фастенко прежнего порыва к этим революциям, но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц в перелетах. Вскоре, во след Фастенко, вернулся на родину и канадский знакомец, его бывший матрос потёмкинец бежавший в Канаду и ставший там обеспеченным фермером. Этот потёмкинец. Продал дочисто свою ферму и скот, и с деньгами и с новеньким трактором приехал в родной край помогать строить заветный социализм. Он вписался в одну из первых коммун и отдал ей трактор. На тракторе работали кто попало, как попало, и быстро его загубили. А самому Потемкинцу все увиделось решительно не тем, как представлялось за 20 лет, Распоряжались люди, которые не имели бы права распоряжаться и приказывали делать то, что рачительному фермеру была дикая бессмыслица. К тому же на и телом здесь подобрался, и одежда износился, и мало что оставалось от канадских долларов, смененных на бумажные рубли. Он взмолился, чтобы отпустили его-то с семьей. Пересек границу не богаче, чем когда-то бежал с Потемкина. Океан переехал, как и тогда матросам, на билет не достало денег, а в Канаде начал жизнь снова батраком. Тут многого Фастенко я еще не мог понять. Для меня в нем едва ли не главное и самое удивительное было то, что он лично знал Ленина, сам же он вспоминал это вполне прохладно. Мое настроение было тогда такое. Кто-то в камере назвал Фастенко по одному отчеству, без имени, то есть просто «Ильич, сегодня парашу ты выносишь?» Я вскипел, обиделся, это показалось мне кощунством, и не только в таком сочетании слов, но вообще кощунство называть кого бы то ни было Ильичом, кроме единственного человека на земле. От этого и Фастенко еще не мог многого мне объяснить, как бы хотел. Он говорил мне ясно по-русски, «Не сотвори себе кумира», а я не понимал. Видя мою восторженность, он настойчиво и не один раз повторял мне. Вы математик, вам грешно забывать Декарта. Все подвергай сомнению. Все подвергай сомнению. Как это все? Но не все же. Мне казалось, я и так уж достаточно подверг сомнению. Довольно? Или, говорил он, старых политкаторжан почти не осталось. Я из самых последних. Старых каторжан всех уничтожили, а общество наше разогнали еще в 30-е годы. А почему? Чтобы мы не собирались, не обсуждали. И хотя эти простые слова, сказанные спокойным тоном, должны были возопить к небу, выбить стекла, я воспринимал их только как еще одно злодеяние Сталина. Трудный факт, но без корней. Это совершенно определенно, что не все, входящее в наши уши, вступает дальше в сознание слишком неподходящее к нашему настроению теряется, то ли в ушах, то ли после ушей, но теряется. И вот хотя я отчетливо помню многочисленные рассказы Фастенко, его рассуждения осели в моей памяти смутно. Он называл мне разные книги, которые очень советовал когда-нибудь на воле достать и прочесть. Сам уже по возрасту и здоровью, не рассчитывая выйти живым, Он находил удовольствие надеяться, что я когда-нибудь эти мысли охвачу. Записывать было невозможно, запоминать и без этого хватило многое за тюремную жизнь, но имена, прилегавшие ближе к моим тогдашним вкусам, я запомнил. Несвоевременные мысли Горького. Я очень тогда высоко ставил Горького, ведь он всех русских классиков превосходил тем, что был пролетарским, и год на родине Плеханова. Когда Фастенко вернулся в РСФСР, его в уважении к старым подпольным заслугам усиленно выдвигали, и он мог занять важный пост, но он не хотел этого, взял скромную должность в издательстве «Правды», потом еще скромней, потом перешел в трест мосгор оформления и там работал совсем уж незаметно. Я удивлялся, почему такой уклончивый путь. Он непонятно отвечал «Старого пса к цепи не приучишь». Понимая, что сделать ничего нельзя, Фастенко по-человечески просто хотел остаться целым. Он уже перешел на тихую маленькую пенсию, не персональную вовсе, потому что это влекло бы за собой напоминание, что он был близок ко многим расстрелянным, и так бы он, может, дотянул до 1953 года. Но на беду арестовали его соседа по квартире, вечно пьяного беспутного писателя Соловьева, который в пьяном виде где-то похвалялся пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор, а фостенко с его давним социал-демократическим прошлым уже вылитый террорист. И вот теперь следователь клепал ему террор, а заодно, разумеется, службу во французской и канадской разведке, а значит и осведомителем царской охранки. Излюбленный мотив Сталина каждому арестованному, однопартийцу и вообще бывшему революционеру приписывать службу в царской охранке от нестерпимой подозрительности или по внутреннему чувству, по аналогии. И в 1945 году за свою сытую зарплату сытый следователь совершенно серьезно листал архивы провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьезные протоколы допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 года.